«Кукольный дом». «Спасибо, что все-таки приехала». Ухоженный седовласый мужчина обнял Алину и поцеловал в щеку. «Я делаю это не ради него, а только потому, что ты попросил», ответила девушка, облаченная в черное кружевное платье. «Мам, там есть сырные тарталетки». К Алине подбежала ее дочь Ира и принялась дергать мать за подол, показывая пальчиком в сторону фуршетного стола. «Можно мне?» «Да, возьми. Ты не видела папу?» – спросила Алина. «Он в туалете, уже полчаса там сидит». Невинно ответила Ира и побежала за тарталетками. Алина полдня провела в дороге, чтобы появиться на похоронах своего родного отца, с которым она многие годы не общалась. Девушка была очень зла на старикам и так и не смогла простить ему свое испорченное детство и его страшный поступок. Поэтому, когда Алине позвонил Павел Сергеевич, родной брат отца, ее дядя, и сообщил скорбную новость, первыми словами девушки было «Удивительно, что он так долго продержался. Скоту скотская смерть». Много лет назад отец Алины убил ее мать, когда девочке было всего 4 года. Несмотря на юный возраст, Алина хорошо помнила маму, Её мягкий голос, добрые серые глаза и пышные локоны белокурых волос. По словам родственников, первые несколько лет родители Алины, Олег и Марина, жили душа в душу. Но потом... Семья Олега владела крупным строительным холдингом, который он и возглавлял. В какой-то момент Олег начал выпивать. Он все чаще и чаще прикладывался к бутылке, а потом и вовсе стал являться на важные встречи сильно выпившим. Дошло до того, что Олег мог на неделю уйти в запой. Его запои сопровождались домашними скандалами. Каждый раз, когда мужчина выпивал, они с Мариной начинали ссориться и ругаться. Вскоре такое поведение надоело отцу Олега, и он принял решение передать управление компанией его брату Павлу. Это известие еще больше разозлило Олега, и в тот же вечер он снова напился, устроив скандал Марине. К сожалению, это была их последняя ссора. Следующим утром Павел приехал в гости к брату и застал его в гостиной рыдающим над трупом жены. Руки Олега были выпочканы кровью, а у Марины была разбита голова. Как позже выяснилось, Олег до смерти забил жену серебряной вазой для фруктов. На суде отец Алины не отпирался он раскаялся в содеянном и молил о смерти. Олега признали виновным и назначили наказание 20 лет тюрьмы. Заботы по воспитанию маленькой Алины взял на себя Павел, у которого уже было двое своих детей. И хотя дядя всячески старался, чтобы племяннице было комфортно, девочка все равно скучала по матери. После выхода из тюрьмы... Олег снова запел. Алина до сих пор помнила его пьяные ночные звонки со слезами и мольбами простить его. Но девушку это только раздражало. Она ненавидела своего отца и не хотела иметь с ним ничего общего. «Алин!» К девушке подошел ее муж Никита. Он был бледен, а лоб покрывали мелкие капельки пота. «Я, походу, отравился. Меня полоскает и полоскает. Я сегодня не смогу сесть за руль. Придется заночевать здесь». Эта новость совсем не обрадовала Алину. Она планировала уехать сразу после поминок. Немного помолчав, девушка со вздохом произнесла. «Ладно, я закажу номер в гостинице». «Зачем?» – удивился Павел Сергеевич. «Переночуете здесь? Ведь теперь этот дом ваш». Алине было некомфортно находиться в доме, где она провела все свое детство. Но Павлу и Никите все же удалось уговорить женщину остаться здесь на ночь. Павел Сергеевич попросил домработницу Олега приготовить гостевую комнату для Алины и Никиты. А для маленькой Иры отвели бывшую комнату Алины. «Ваш отец велел ничего не трогать в детской», сообщила домработница, заправлявшая постель. «Он все ждал, когда вы приедете». «Ой, мам, смотри, какой домик! Можно я с ним поиграю?» Ира подбежала к миниатюрной копии особняка родителей Алины. «Утром». Тихо ответила мать. «Сейчас тебе нужно хорошенько выспаться». На Алину снова нахлынули детские воспоминания. Как раз незадолго до трагедии мать девушки заказала у знаменитого мастера этот домик с миниатюрными копиями всех его жильцов и ближайших членов семьи. Марины, Олега, маленькой Алины, Павла строгого дедушки Сергея и доброй бабушки Вали. Весь интерьер игрушечного домика в точности копировал обстановку настоящего дома. Уложив дочь в постель и поцеловав ее перед сном, Алина отправилась в гостевую, где хворающий Никита уже спал. Всю ночь Алину мучил один и тот же сон. Будто она снова маленькая девочка и бродит по длинным коридорам дома в поисках мамы. Сон всегда заканчивался на том, как Алина подходит к двери в спальню родителей и слышит громкие крики. Случайно она задевает стоящую рядом напольную вазу, отчего-то падает на пол и разбивается с громким звуком. Алина пугается, бежит к двери спальни, дергает ручку на себя, а дальше все ее существо охватывает леденящий душу страх. На следующее утро, когда Алина отправилась будить Иру, то обнаружила, что на втором этаже кукольного домика ваза из ее сна разломана на куски и лежит у самой спальни матери. Но Алина точно помнила, что накануне все было в порядке, и кукольная ваза была цела. Решив, что маленькая хулиганка все таки не послушалась ее указаний и вчера добралась до кукольного домика, Алина про себя посмеялась. Состояние Никиты немного улучшилось, его перестало тошнить. Но слабость он все еще ощущал. К огромному недовольству Алины было принято решение остаться в доме отца еще на сутки. В следующую ночь Алине снова снились мрачные сны. Но на этот раз к утру она уже ничего не помнила. Девушка проснулась с необъяснимым чувством тревоги и хотела поскорее уехать из родительского дома. Никита еще спал, но Алина твердо решила ехать домой. Девушка пошла за дочерью и застала в детской очень странную картину. Фигурка матери Алины была перепачкана чем-то красным, очень похожим на кровь. «Ты зачем это сделала?» – разозлилась на дочь Алина. «Ты считаешь это смешным?» «Я ничего не делала. Я только чуть-чуть поиграла вчера вечером, и всё», – стала оправдываться Ира. «Я не знаю, как это получилось. Это не я». «А кто тогда? Что это за шутки?» – не унималась Алина. Своим проступком дочь задела девушку за живое. «Что за крики?» – в дверях показался растерянный Никита. «О, тебе уже лучше? Отлично! Уезжаем немедленно!» Отрезала Алина и пошла к выходу из комнаты. «Подожди-ка!» – остановил ее муж. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Что сказать? Пусть тебе Ира все расскажет, что натворила!» Недовольно ответила Алина. «Ира?» Никита достал из кармана телефон и перевернул его экраном к жене. «А это тогда кто?» На экране телефона сама Алина сидела возле кукольного домика и мазала фигурку матери кетчупом. «Но...» – растерялась девушка, взяв в руки телефон. «Это же...» «Да, ты...» – кивнул Никита. Я проснулся ночью, а тебя нет. В туалете тоже свет не горит. Я решил, что на тебя сильно повлияли похороны отца и что тебе нужна поддержка. Не знаю. В общем, я пошел тебя искать. Потом увидел, что дверь в детской открыта. Зашел проверить, а там ты сидишь и шепчешь что-то. Я позвал тебя, молчишь. Подхожу, а у тебя глаза закрыты. Но тут мне стало ясно, что ты спишь. Я достал телефон, думаю, сниму. Утром поржем вместе над тем, что ты ночью пришла в куклы поиграть, а потом прислушался». «И что?» Алина увеличила громкость и перемотала видео в начало. «Ирочка, пойдем завтракать. Маме нужно тут кое-что сделать». Сказал Никита и вывел дочь из комнаты. На видео Алина сидела возле домика и держала в руках двух кукол, Марину и Павла. «Ты сама виновата, что он узнал!» шептала Алина, тряся в руках фигурку Павла. «Зачем ты нацепила то ожерелье, что я подарил? Он сразу все понял, он нашел у меня чеки». Олег и раньше подозревал. «Ну и хорошо!» – Алина потрясла фигуркой Марины. «Теперь не надо будет прятаться, и мы сможем жить вместе!» «Ты с ума сошла? У меня семья! Что я скажу Лиде и детям?» «Я думала, ты меня любишь!» «Марина, нам было хорошо вместе, но ты ведь понимаешь, где сейчас Олег?» Нажрался б хлам и спит. Не переводить тему «Ты меня любишь?» «Марина, я не собираюсь разводиться с Лидой. Отец мне не простит, если узнает, что я сплю с женой брата. Он лишит меня всего. Справимся и без него. Ты меня любишь? Ответь мне!» «Марина, хватит! Это все зашло слишком далеко. Олег беспробудно пьет с того момента, как узнала нас. Мы должны прекратить наши отношения». «Что?» «Да, между нами все кончено». «Ах ты, подлец! Разрушил мою семью, а сам хочешь выйти чистеньким из воды?» «Нет уж, я немедленно еду к Лиде, и все ей сама расскажу, а потом и вашему отцу». Дальше Алина стала говорить совсем тихо, было сложно что-либо разобрать. Девушка взяла с пола кусочек вазы, которую разбила маленькая Алина, и вложила в руку Павла, а потом ткнула ею в висок Марине. Дальше Алина испачкала фигурку матери кетчупом и переместила в гостиную. Потом снова взяла куклу Павла и вложила ему в руку в вазочку из-под фруктов, а дальше стала бить по голове Марину. После этого фигурка Павла вытащила фигурку Олега из кровати и потащила ее к Марине. Видео закончилось. Только сейчас Алина осознала то, что увидела. Чтобы проверить свою теорию, девушка открыла игрушечный шкаф, стоявший возле спальни матери. В шкафу была спрятана фигурка маленькой Алины. Значит, я видела это. Отчаянная догадка пронзила сознание девушки. Павел убил мою мать, а потом подставил отца. Мой отец был невиновен. Алина была в ужасе. Ее всю трясло. Вдруг девушка заметила маленький кусочек игрушечной вазы в шкафу. Алина тут же побежала к спальне матери и открыла шкаф. В углу лежал осколок той самой вазы, покрытой коричневыми пятнами. Он был зажат в щели между стенкой и поддоном. «Выходит, я его спрятала», — поняла девушка. «Это тот самый осколок. Поверить не могу, что он пролежал там столько лет». Алина не знала, что ей делать с этой информацией и не знала, как поступить. Удастся ли ей доказать вину Павла через столько лет, и очистить имя отца от грязи. «Я думаю, тебе стоит все рассказать своему деду. Он мужик правильный, в твердом уме. Сама ты тут не справишься», – посоветовал жене Никита по дороге домой. Алина послушалась совета мужа и первым делом отправилась к Сергею Аркадьевичу. Девушка показала ему видео и передала осколок, а также рассказала все свои предположения. «Я помню, у Павла в тот день был глубокий порез на руке. Он сказал, что резал хлеб». Задумчиво протянул дед. «Хлеб. Да он ширинку без прислуги застегнуть не может». Старик поблагодарил внучку и велел ей, пока он все сам не выяснит, ничего не предпринимать. Вскоре Сергей Аркадьевич пригласил Алину к себе, где ее уже ждал специалист по гипнозу. Под гипнозом Алина снова повторила историю своих детских воспоминаний. Как позже узнала девушка, дед также сдал осколок вазы на экспертизу, в результате которой на орудии убийства обнаружились следы крови Павла и Марины. После долгих раздумий Сергей Аркадьевич решил не предавать дела огласке. Он лишил сына наследства и всех привилегий, полностью разорвав с ним отношения. Алина больше никогда не общалась со своим дядей и с тех пор регулярно посещала могилу отца, каждый раз принося с собой большой букет белых роз.